От озера Сингидалай-Нур до Халахара. Боевой приказ о наступлении на части японской Квантунской армии мы получили утром 9 августа, сразу после объявления Советским Союзом войны Японии. В то же утро мой арт-дивизион первым двинулся на восток, в пустыну Гоби, на встречу с японскими самураями. Через сутки за нами по проложенной дивизионом дороге должна была последовать вся дивизия С конной разведкой, саперами, моторизированными подразделениями, пехотой, артиллерией и тылами. К тому, что я иду всегда впереди, будь то особый опасный бой, неизведанная местность или сложный переход, я уже привык. Видимо, и на этот раз начальство посчитало, что я, несмотря на свою молодость, являюсь самым грамотным и самым опытным офицером по всей дивизии, который сумеет с помощью примитивного компаса проложить дорогу в пустыне и выиграть бой при возможной встрече и выиграть бой при возможной встрече с японцами. Вся трудность заключалась в том, каким образом одолевать безводные пески. «Со мною 250 человек и 130 лошадей. Как напоить их всех? Где взять воду? Как провести людей, животных, технику, снаряды, продовольствие, овес, дрова, воду? Весь скарб дивизиона сквозь раскаленные, сыпучие, зыбучие пески. И никого не потерять при этом, боеспособным оказаться на месте. Конечно, к 24 годам у меня накопился значительный боевой опыт». Но пустыню я не знаю, а никаких наставлений и рекомендаций на этот счет у нас нет. Поход наш научно не обеспечен. Правда, здесь, в Монголии, я уже кое-чему научился, проделав немалый путь по пескам от одного источника воды до другого. Четыре марша, пятьдесят, сто сорок, сто и еще 50 километров, то есть 360 шестьдесят километров. Но тогда первый переход заканчивался гарантированным источником воды. На нашем пути встречались урочища из кустарников, влажные балки – «Влажные балки, заросшие травой, отары овец, перегоняемых с одного пастбища на другое, монгольские кочевья. Нам было жарко, мучительно, тяжело, но мы находились в однодневных и двухдневных переходах от людей, животных, воды и растительности. Теперь же моим людям и коням предстояло преодолеть 400 с лишним километров при 50-градусной жаре, по пустыне, где один только песок да жгучее солнце и никаких источников воды. К тому же нужно быть постоянно готовым к отражению атак японцев». Что хочешь, то и делай, но боевой приказ выполняй, а нужно к определенному, очень сжатому сроку прибыть к горному крепту Большой Хинган, к месту, откуда начинается единственная в этих краях дорога-тропа через горы в Китай. Итак, мы выступили. Колонна орудийных упряжек, повозок и машин растянулась на целый километр. Каждую из восьми пушек тянут, как обычно, три пары коней, запряженных цугом. Но трое ездовых не восседают, как обычно, на каждой левой лошади, а уныло бредут рядом со своей парой уставших коней, положив им на головы белые полотенца, чтобы предохранить от солнечного удара. В песок призаются колеса орудийного передка и самой пушки. Покрытые потом кони напрягаются изо всех сил, чуть не лопаются по стромки. След за каждым орудием толчется по песку его расчет. Человек 6-7. Люди в любую минуту готовы лечь на колеса или повиснуть на стволе, чтобы облегчить продвижение застрявшей в песке пушки. Около 40 параконных армейских повозок нагружены снарядами, патронами, продовольствием, водой, подковами, ломами, лопатами и прочим имуществом батареи. Армейские трехосные автомобили-тягачи Студебекеры везут на прицепах тяжелые гаубицы с передками». Их кузова тоже забиты снарядами и имуществом трех батарей. Следом едут несколько немецких трофейных грузовых автомобилей. Следом едут несколько немецких трофейных грузовых автомобилей. Четыре из которых везут в бочках, мешках, термосах с воду и опустевшую тару из-под нее. И замыкает колонну старшина дивизиона, везущий на двух машинах бензин, связь, продукты, штабное и свое имущество. Как и прежде, машины движутся законным обозом перекатами от одного привала к другому. Мои разведчики, командир конных батарей, и я, командир дивизиона, перемещаемся то пешком, то берком на монгольских конях. Привычные к условиям пустыни быстрые монголки позволяют нам легко перемещаться вдоль движущейся колонны. Запасные лошади привязаны к заткам последних подвод. Если отъехать подальше и посмотреть на колонну со стороны, она увидится тоненькой, жалкой, копошащейся среди бескрайних песков полоской. Кроме нас в пустыне никого и ничего нет». Ни кустика, ни травинки, ни птиц, ни насекомых, ни даже ящериц и тропоганов. От горизонта до горизонта один только песок. Да высоко в небе неподвижно стоит жгучее, все испепеляющее солнце. Даже не верится, как ему, такому маленькому с виду. Удается распалить до 100 градусов такую массу песка и подогреть до 50 градусов прозрачный воздух. Есть ничего не хочется целый день, а пить хочется каждую секунду. В носу, во рту гортани и глотки всё пересохло и соднит. Песок не только в сапогах, на гимнастёрке, но и в волосах, в ушах, на всем теле. Он скрипит на зубах, режет глаза. Направление движения выбираю, как море, по компасу. А он наручный, неточный. Идём строго на юг. Своё местоположение определяю по времени и скорости движения. Сверить с карты местоположение не почему». На совершенно пустом листе топографической карты среди сетки Гауса Крюгера, отмечая время и место наших привалов. Единственными приключениями на первых этапах перехода были встречи с большими атарами овец. Они перемещались самостоятельно из одного урочища в другое. Куда девались пастухи-монголы, мы не знали. Но после двух-трех встреч с бескозными овцами дальнейших встреч не последовало. Дальнейших встреч не последовало. Монголы как-то узнавали о движении нашего каравана и направляли свои атары так, чтобы они с нами больше не встречались. Наверное, поначалу монголам было не жалко жертвовать несколькими десятками овец из многих десятков тысяч. Каждый орудийный расчет ловил понравившуюся ему овцу или барана, резал и в охотку разговлялся свежим мясом. Но люди есть люди. Начались безобразия. Ловит овцу, вынимают печень, чтобы пожарить, а все остальное бросает в песок. Мы, офицеры, за такие действия наказывали солдат. Ну и пекки нас сработали монгольские чабаны. Они изменили маршруты перегона Атар. На большой привал в Калахара, последний населенный пункт Монголии у границы с манчжоу мы прибыли, пройдя 50 километров по 50-градусной жаре, в конец изнуренными. Три пустые землянки, вот и все, что мы увидели. Это и был населенный пункт. Землянки здесь закапывались в грунт в с поверхностью песка, так как только глубоко в грунте можно было спастись зимой от плютого мороза и ветра, а летом от нестерпимого зноя. Сезонный перепад температур достигал тут 100 градусов по Цельсию. Одно название что населенный пункт, даже колодца нет. Но вот подошли с тыла машины с водой, задымили кухни. Люди и кони отдохнули, поели, утолили жажду и улеглись спать на горячий песок там, где стояли. Проверяя ночь охранение, я обратил внимание на небо. Оно было черно-черное и сплошь усыпано громадными, висящими прямо над землей звездами. Луны не было. Светили звезды и млечный путь. Этой же ночью случилось одно происшествие. Монгольские лошадки порвали лежавшие на повозах мешки с опсом. Много его поели, а больше растеряли песке. До этого монголки овес не ели, как бы не приручали их. А тут с голодухи попробовали, раскушали, и он им очень понравился».